Четвертое. Маски. Серое озеро, серое небо, серые глаза агента Фосберга. Рокси шла через парк, продираясь сквозь заросли, и думала о том, чтобы и правда купить себе красную шапку. В Танароке отчаянно не хватало красок, но она это исправит. Лютер придержал ветку, чтобы Рокси было удобнее пройти, и она благодарно ему улыбнулась. Со стороны, наверное, их стихийная команда выглядит просто и понятно. Агент Фосберг, рыцарь в сверкающих доспехах, она прекрасная дама, Персии, пусть будет конь, гнедой масти. А быть может, недотепа маг, в валой тетради которого хранится древнее и страшное заклинание. Надо бы выяснить, что он там накорябл. Им троим предстоит сразиться со злом и победить, потому что в сказках не бывает иначе. Но есть нюанс, она вовсе не нежная принцесса, именно ей предстоит победить злодея. А иначе зачем это все? Зачем однажды она поняла, что ее способности далеко превосходят человеческие? Она получила дар, который теперь просто обязана использовать во благо. Колючая ветка ткнулась ей в руку и упруго отскочила, не причинив вреда. Но даже если бы оцарапала, то через пару минут от ранки не осталось бы и следа. Рокси это точно знала. «Нет, главный герой здесь она. Лютер ее помощник, а Перси...» Он шмякнул ботинком ей на пятку, и Рокси сердито шикнула. «Не наступай мне на ноги!» «Прости!» – пробормотал он шмыгая носом. Перси – просто комический персонаж. В кино такие нужны, чтобы разбавлять гнетущую атмосферу. Рокси нравились фильмы про супергероев, и теперь она задумалась о том, что ей необходимо геройское имя и, может, костюм? Правда, что ли, купить красную шапку, а может быть, назвать себя цветочницей? Вслух она насмехалась над вампирскими идеями Перси, но, по правде сказать, готова была поверить во что угодно. Раз уж есть добро в ее лице, то где-то есть и зло. Бояться она не станет. Лучший способ победить страх – посмотреть ему прямо в глаза. Лютер остановился перед старым особняком, и Рокси едва успела затормозить, чуть не уткнувшись в широкую спину. Когда-то дом был великолепен. Широкое крыльцо, стройные колонны, плавный изгиб фасада словно повторял берег озера, но зияющие пустотой окна, сломанные перила и выщербленные ступени, усыпанные окурками и стеклом, превращали его в мертвеца. И белые стены казались старым скелетом. Время жадной птицы склевало его глаза, ветер и дикие звери сожрали плоть, а ливни смыли густую кровь. «Боишься?» — спросил агент Фосберг, и Рокси мотнула головой. «Герои не боятся. Ну, разве чуть-чуть?» Он задержался у дверного проема, и ветер, что гулял в верхушках деревьев, осторожно коснулся светлых волос. «Если распустить их, будет шикарная грива. Быть может, назначить его принцессой? Блондинистые локоны уже есть?» «Ждите меня здесь». Приказал он, и Рокси, едва не зарычав от раздражения, снова пошла следом. Пусть агент Фосберг и не догадывается о распределении ролей в их команде, но она заставит его с ней считаться. Лютер стоял в зале на старом и сарапанном паркете и словно принюхивался к чему-то. Его глаза в полумраке блестели, и тень заострила черты, сделав их нечеловечески точными. «Наверное, надо спуститься в подвал», — предположил Персиваль, который так и жался у входа, не решаясь войти. «Поискать гробы. Вообще нужны осиновые коли, как считаете, агент Фосберг? Или серебряные пули?» «А как определить вампира? Так-то от кола в сердце любой помрет». «Если человек лежит в гробу в подвале заброшенного дома, то это вызывает некоторые подозрения», — назидательно произнес Перси, и ей захотелось стукнуть его тетрадкой по рыжей башке. Однако, есть и более верные способы. «Какие же?» – заинтересовался Лютер, сворачивая к лестнице, ведущей в подвал. «Вообще-то, стандартные признаки, широко растиражированные в фильмах и литературе, не более чем миф», – важно ответил Рыжий. «Чеснок, красные глаза, кружевные жабо – все это вранье». «Вот как», – пробормотал агент Фосберг, уверенно спускаясь по ступенькам. Рокси задержалась наверху лестницы, привыкая к мраку. «Ладно, вампиры, но ведь там могут быть мыши». Выдохнув, она пошла за Лютером следом. «Вампиры не любят солнце», — бубнил сзади Персваль. «Это истинная правда. Их не охватывает пламя, и они не рассыпаются в пепел, как хотелось бы, но долгое пребывание под прямыми солнечными лучами и правда может их убить. Затем зеркала. Если даже вампир приятный наружности, то в зеркале все равно отразится чудовище». Лютер обернулся и подал Рокси руку. «Здесь осторожнее», — сказал он. «Ступенька сломана». «Вижу», — ляпнула Рокси, проигнорировав его помощь, и прикусила язык. Она видела в темноте, как кошка, но лучше Лютеру об этом не знать. Все супергерои хранят свои способности в тайне. Позади щелкнул фонарик, и узкий луч света нырнул во тьму. «А еще вампирская тень», — сказал Перси. «А с ней что не так?» поинтересовался Лютер. «Ее нет?» — предположила Рокси. «Я в какой-то книжке читала». «Она гуще, чем человеческая!» — перебил ее коп. «Потому что вампиры — суть мрак». Пфф, «Очень впечатляет!» — фыркнула она, оглядываясь по сторонам. «Вот только откуда ты взял весь этот бредовый поток сознания?» «Моя бабушка — ведьма!» — ответил Персиваль. «Она рассказала. Между прочим, мне передался ее дар». «Я чую, потустороннее!» Он выразительно постучал кончиком указательного пальца по носу. «Это, несомненно, очень нам пригодится», сказал агент Фосберг, и Рокси не могла понять, шутит он или всерьез. Кружок света обшарил углы, скользнул по останкам стула, задержался на жирной многоножке, распластавшейся на серой стене, и прыгнул к лютору. Тот поморщился, и Перси повернул фонарь на себя. Свет окрасил его кожу в желтый, а тени легли снизу вверх, превращая его лицо в пугающую восковую маску. «Но очевидно, что вампиров тут нет», — вздохнул он. Дом был похож на него. Когда-то здесь кипела жизнь и бурлили страсти, но время-то давно прошло. От былого великолепия осталась лишь мертвая оболочка. И сердце этого дома остановилось. Эхо гуляло по комнатам, и деревья просовывали наглые ветки в пустые окна. Шаги звучали гулко, как в склепе, а голоса казались раздражающе громкими. Дом еще пытался притвориться самим собой, хвастался дубовым паркетом, звенел остатками хрустальные люстры. Все равно, что старуха, нацепившая свадебные украшения, в которых когда-то была молодой и красивой. Он тоже пытался сохранить остатки человечности и носил маску почти не снимая. Совершал уже ненужные действия, вроде почистить зубы, принять душ, подать руку даме. Согласился на сотрудничество с бюро, хотя ему не оставили выбора. Общался с людьми, как будто еще мог выстроить нормальные отношения. Маска стала такой привычной, что приросла к коже, и Лютер сам почти поверил, что может вернуть себе прежнюю жизнь. Встреча с Рокси в одно мгновение разрушила все его воздушные замки. Он чудовище, и ему, в отличие от дома, не поможет ремонт. Он пытался, но жажда никуда не делась. Зверь, который таился внутри, с легкостью смел все так тщательно выстраиваемые заслоны, смахнул острые колья, сломал кандалы. Он держался на последней цепи. Только за обещание, что все равно утолит свой голод. Просто чуть позже. И он готов был немного подождать. Рокси бродила по дому, и тот наполнялся ее ароматом, а клыки чесались от желания впиться в нежную шею. Летр стремительно подошел к неаппетитному Персивалю, как будто заинтересовавшись видом из окна. Озеро подернулось рябью, а потом вдруг разгладилось, словно по нему прошлись утюгом, и отразила тяжелые облака, похожие на комья овсянки. По берегам буйствовали заросли, но со стороны дома тянулась узкая полоска желтого пляжа. Серый ворон вдруг выпорхнул откуда-то из-под карниза, тяжело хлопая седыми крыльями. Часть откровений Персии были выдумками. Тень у Лютера была самая обыкновенная, и даже колом в сердце его не убить, толку протыкать то, что и так мертво. А вот с солнцем он прав. Самого не будет, но болезненные ощущения обеспечены. Да и зеркал Лютер избегал. Твоя бабушка, которая ведьма еще жила? – спросил он. Да, – ответил рыжий. Хотите познакомиться с ней, агент Фосберг? Скорее всего она шарлатанка, но проверить стоит. Пожалуй, согласился Лютер. Все равно показаться пока нет. Но если в городе и правда есть ведьма, то она может что-то знать. «А может, ей самой понадобилась жертвенная кровь?» Оставив место преступления и особняк позади, они направились к выходу из парка. «Нам сюда!» Позвала Рокси на тропинку, забирающую влево, но Лютера неудержимо тянула в другую сторону. Тонкий, сладкий и чарующий аромат становился все ощутимее, когда Лютер, не послушав девушку, свернул вправо. Он остановился у небольшого холма, не решая сделать следующий шаг, чтобы ненароком не испортить волшебное очарование места. Пышный ковер цветов укрывал холм пестрым одеялом и казался яркой заплаткой в серой мешковине листвы. Лютер узнал петуньи, крокусы и тюльпаны, но разновидностей было не меньше десятка, белые звездочки с золотой сердцевиной, крохотные розовые бутончики, пышные сиреневые метелки. «Они не могли вырасти здесь сами по себе. Факт!» Лютер глянул на Рокси, которая сердито кусала губы и отводила глаза. «Что здесь произошло?» — спросил он, но Рокси молчала. «Почему это место особенное для тебя?» «Я ведь все равно узнаю. Это снова связано с твоим бывшим?» «Здесь умерла моя мать», — выпалила она и, развернувшись, быстро пошла прочь.